Но, кроме того, это понимание счастья предполагает также и то, что не надо хвататься за каждое чувственное непосредственное удовольствие, что достижение счастья требует, напротив, размышления о положении в целом, что счастье представляет собою принцип, перед которым должен отступить принцип отдельного удовольствия. Эвдемонизм – представляет себе счастье как состояние, продолжающееся всю жизнь, и выставляет как идеал полноту удовольствий, которая есть нечто всеобщее, и правила для отдельных удовольствий — правило, предписывающее не отдаваться мгновенно, а обуздывать вожделение и иметь в виду всеобщий масштаб. Этот эвдемонизм совершенно противоположен индусской философии. Там назначением человека является освобождение души от телесного полнейшее ее отвлечение, чтобы душа пребывала просто у себя. У греков мы видим как раз противоположное. Здесь тоже душевное удовлетворение, но не посредством бегства, абстрагирования, ухода в самого себя, а удовлетворение в настоящем, конкретное удовлетворение окружающей средой. Ступень рефлексии, которую мы видим в идеале счастья, находится посредине между голым вожделением и другим идеалом, правом как правом и долгом как долгом. В счастье, Отдельное удовольствие исчезает, в нем уже есть форма всеобщности, но всеобщее еще не выступает само по себе. Все это вытекает из беседы Креза с Солоном. Человек, как мыслящее существо, ставит себе целью не только наличное удовольствие, но и получение средств, Для будущих удовольствий. Крес показывает ему эти средства, но Солон все же отказывается дать утвердительный ответ на вопрос Креза, ибо для того, чтобы кого-нибудь счесть счастливым, мы должны сначала дождаться наступления его смерти. Так как счастье предполагает состояние, продолжающееся до конца жизни. И даже еще больше. Чтобы признать человека счастливым, требуется, чтобы его смерть была благочестивой и находилась в согласии с его высшим назначением. Так как жизнь Креза еще не истекла, то Солон не может считать его счастливым. И дальнейшее продолжение рассказа о Крезе подтверждает, что никакое временное состояние не заслуживает названия счастья. Этот назидательный рассказ вполне характеризует точку зрения рефлексии тогдашнего времени. При рассмотрении греческой философии мы должны различать в ней три главных периода. Во-первых, период от Фалеса до Аристотеля. Во-вторых, греческую философию в римском мире. В-третьих, неоплатоновскую философию. Первое. Мы начинаем с мысли но совершенно абстрактной. смысле в природной или чувственной форме, и движемся дальше, пока не достигаем определенной идеи. Этот Первый период представляет собою начало философской мысли и дальнейший ход ее развития до той стадии, когда она развивается как целостность науки в себе самой. Представителем этой целостности является Аристотель, как объединяющий все предшествовавшие учения. Такое объединение... Предшествовавшего дал уже Платон, но не провел его до конца, так как его точка зрения есть лишь точка зрения идеи вообще. Неоплатоников называли эклектиками. Платон также объединял, но и последний, и неоплатоники не эклектики они сознательно усматривали необходимость единства этих философских учений второе после того как была достигнута ступень конкретной идеи последняя выступает как развивающаяся и осуществляющая себя в противоречиях второй период представляет собою это распадение науки на частные системы. Через все представление о мире проводится односторонний принцип. Каждая отдельная сторона, как противоположная другой стороне, развита в целостность. Таковы философские системы стоицизма и эпикуриизма. В противоположность к их догматизму скептицизм составляет отрицательное, другие же философские системы исчезают. Третье. Третий период представляет собой по отношению к предыдущему утверждение возвращение противоположности в единый идеальный мир – или мир мысли в некий божественный мир. Это развившаяся в целостность идея, которая, однако, не достает субъективности как бесконечного для себя бытия. Раздел первый. Первый период от Фалеса до Аристотеля. Этот период мы снова делим на три отдела. Первый. Первый простирается от фалеса до Анаксагора, от абстрактной мысли, которая существует в непосредственной определенности, до мысли о самоё себя определяющей мысли. Здесь начинают с абсолютно простого — в котором затем возникают в качестве попыток первые виды определения, и затем доходят до анаксагора, определяющего истину как нус, как движущую мысль, которая уже не существует в некой определенности, а есть сама себя определяющая мысль. Второе. Во второй отдел входят софисты, сократ и сократики. Здесь сама себя определяющая мысль понимается как наличная, конкретная во мне. Это принцип субъективности, хотя и не конечный, ибо мышление представляется здесь ближайшим образом. Частью лишь как абстрактный принцип, частью же лишь как случайная субъективность. Третье. Третий отдел заключает в себе Платона и Аристотеля греческую науку, в которой объективная мысль, идея оформляется в целое. Конкретная определяющая себя в самой себе мысль представляет собой у Платона еще абстрактную идею, идею лишь в форме всеобщности, между тем как Аристотель понимает ее как определение самой себя, как идею в определении действительности или деятельности».